Валентина Васильевна. О, здравствуйте. А что? Ну, ну, что, что, не узнаете старых знакомых нехорошо, Валюша? Да нехорошо. не, не хорошо. Ну, как же, У -у -у. на Арбате жили. В одном доме. Цыплуно. Ну, Валюша, ну, утомилась бедняжка. Ну, да, утонилась. точно, кажется. Да, а сынка помните? Да, сынка Юра. Юра, Юрий. Ну? Да, теперь он взрослый, Юрий да, Михайлович. Да, я понял. <свят> да вот он. он. Да да он. Он за мной следит. Привет, Юра. Ну что же, тем лучше. Почему? Я потом тебе еще объясню. <свят> Юра, я вот встретила старую знакомую. Здравствуйте, здравствуйте, рад. Рад вас видеть. Слушай, здравствуйте. Рад. Здравствуйте. рад. Я? Да. С первого взгляда, да. да. Ой, ну что, ну, ну, будем знакомы, в смысле, будем соседями. Да, нет. Да, что касается меня, то я... Что вы? Пригласи, пригласи к себе. Да, да, хорошо, да. А, да, вы, вы... а вы вообще вы, вы помните, как вы... Вы помните, как вы меня называли? Звал? Да. Ангелом. Ага. Да, только ангельской душкой. Вы теперь? Да, да. теперь. Такая же, бы не, не да, изменилась. прошу, вас всех к нам на, да, на, новости. на новости, новости. Да. да. Я прошу вас. А, прошу вас, Анна Козловна. Спасибо. Прошу. Прошу большое. Прошу. Спасибо. Прошу. Спасибо. Иди за мной, ты мне нужен будешь. А, Виталий Петрович, мы с вами так не будем. Я занят. Занят я. Опять ввели. Да, Виталий Петрович. Виталий Петрович. Кроме вас родственников нет? Опекали. Опекали. Ее... Ее мать у, умерла, и девчушка стала сиропой. Моя жена полюбила ее как... Как собственную дочь. Но вскоре захворала и подалась за границу. А Вот, на днях тут должна приехать. Знаете, да. А опека, знаете, и хлопоты меня... Сильно меня утомили. Ну, ничего, приедет супруга. Да, девушка, что вы, больная женщина, что вы? Mm -hmm. Вот видите, она, Афанасьевна. Mm -hmm. Вот девушка родилась, воспитывалась, можно сказать, вышла в свет. Но mm -hmm. это ведь еще не главное. Главное, это забота, она впереди. Mm -hmm. Да, mm -hmm. она ведь главная. Нужна, нужна ведь хорошая партия. Разве О. это легко? О, для такой-то невесты, да, женихов. Да, знаете, Анна надумался. Вот как бы мы не любили, как бы мы не любили, Валюшу, вот вот если бы удалось бы нам сдать ее в добрые руки, знаете, я богеми руками перекреститься. Mm -hmm. честно. Mm -hmm. да. Для такой-то невесты, женихи найти. Ну конечно, как, конечно, только какие? Вот в чем раз, какие? Он пирамидалов. Тоже жених. Иди, жених. А, да нет, ведь спасибо, называется, не извините. А, пр Прошу вас. А, значит, ждать нельзя, понимаете, в чем дело? Ждать нельзя. А, приедет супруга. Понимаете, в чем дело? Нужно будет ехать в деревню. Ну, согласитесь, Саня, ну не тащить же Валюшу с собой в глушь. Понимаете? Ну не тащить же. Много Нет. вам клопот с Валентиной Васильевной. Ой, Анна Фанасьевна. угощайтесь. Угощайтесь. <звук> ой, много, Анафанасина, ой, много. А вот найдись, <звук> человек хороший, да с местом. Так вы знаете, Анна Фанасина, я бы и приданая... Я бы и приданая буду двое. Ну что тут правда? Вот ну, ну как. Вот ну. ну Такой-то ну, невесты, женихи найдутся. Да, Анна Фанасина, ну, знаете, таких-то, вам пруд-пруди, которые найдутся. А вот, скажем, таких, как ваш сын, знаете, вот вас я не знаю. А вот вашего сына я, я знаю. Да, вот навел о нем, навел о нем кое-какие справки. Mm -hmm. Вы знаете. В департаменте-то фигура, фигура, да-да-да. да. Знаете, Анна Афанасьевна, я даже, я даже в курсе, что ваш Юра любит нашу Валюшу, понимаете? Да, кажется. Но ведь этого же мало всего, Владимир Числович. Мало простите, как как? Нет, нет, нет. Ну вот и довольно. А мне мало. Он любит. Ну да, да. А он и сам достоин любви. А, так вы абсолютно да, правы. Да, и я хочу, чтобы его любили тоже. А, вы абсолютно правы, Анна Фанасьевна. конечно, конечно. Если он женится и. Не найдет любви, то сойдет с ума от горя. А. Я его. Рунатошья, понимаете, жена, она его просто убила. Да ну что, ну, ну что у нас Бразилии, что ли? Ну, ж жгучий любви ждать не нужно, а, Фанасина. Климат не тот. Гучи-то -то как раз и не надо. А, а надо, чтобы жена любила его, уважала. Да -да -да. И так же, как мать считала лучшими. Ну, конечно, с... конечно, я с вами согласен, надо просто. Ну, вы знаете, скажу вам по секрету, вот Валюша вот, неравнодушна к Юре вот с тех самых пор, да, и хоть порядочной женщине, ну, девушке, чувств своих выказывать неприлично, но его она отличает и отмечает, да, да, да и замечает. Она Фарасина, что я говорю? Скажите ему просто, что он нам нравится, а там уж как, знаете, как пойдет... Знаете, хоть я и рада за сына, ну, но пока ничего не могу обещать. Ну, конечно, какие что-то обещания? О, а, молодые они? идут. А при ну, данном пойдемте садю. в комнату поговорим. Я благодарю вас. Ну, у нас там, знаете, очень интересного много. Нет, правда, а правда. правда. Такая но. содержательная лекция. <свят> <свят> <свят> да. <свят> ну, а то, что я ничего не поняла, <свят> а, моя вина. <свят> Значит, виноват я? Ну, не научился излагать ясно. А, понятно одно. Надо выучить десяток заумных фраз и уметь их втюхивать. Да, да. Хорошо. Давайте поговорим о чем вы привыкли. Вот. Да. Что вы любите? О, я люблю. Я люблю, что интересно. Так. Да. Но совершенно не люблю, что скучно. Например, не люблю норовоучений. <смех> <смех> да. <смех> не люблю, когда кичатся своей начитанностью. Надо щадить людей. <смех> Поучать нас легко и безопасно. Но у меня есть право сказать. Я же не мешаю вам быть святым. И вы. Не мешайте мне быть грешной. <смех> Научить-то тяжело. А вот обидеть... Легко. Обидеть? Конечно. Обидеть. Но, упаси меня бог, обидеть кого-нибудь, что Валентина Васильевич? Ой, правда, да. Дальше что? Хорошие правила у вас. Правила? А я не по правилам живу, без программы. Моя воля. Вот мое правило. Правильно? Конечно. Такой богато одаренный натуре, к чему правило? Да, действительно. Да ладно, ладно вам. Богато одаренные. Самая обыкновенная девушка, ничем нет, нет. не лучше других. Что ж такого удивительного вы во мне нашли? Вы не изменились. Да. Вы, да, вы искренне, как и прежде. А искренность самое дорогое и редкое качество. А по-вашему.. Быть искренней – это значит не лгать? Женщины почему-то постоянно лгут. Да. Они хотят казаться моложе, лучше – это еще не беда. Они хотят казаться простодушнее, а в сущности – хитрые, расчетливые и бессердечные. Ой, ой, пожалейте. Ну, пожалейте нас, бедных женщин. Ну, наши притворство. Это всего лишь желание нравится. Ой, ну мужчины теперь так умные, так проницательные. Ну просто не проведешь. Разве что полных идиотов. Ну вы? искренние? По-моему, больше, чем следует. Да? Ну, тогда скажите мне, почему вы на меня так смотрели? Ну, ну, ну, что было в вашем взгляде? Обожание. Что? Я хотел видеть вас. Я хотел возобновить с вами знакомство. Я, я боялся потерять вас из виду, Валентина Васильевна. Вот. они. Это ваши детские лука. Мои детские блоки? Я хранила их все это время, все 10 лет. Вы что серьезно? Что... А мои? Где мои? Вы храните их? Что? Они сохранились у вас? Болтин Василий. Что? Вы что серьезно? Подождите, это что? Это что, признание? Я сказал не все. Если бы я сказал все. Ой. Если бы. Я сказал все. Знаете, тут... как-то слушать неловко, а, а отвечать мне вам неприятно. Простите, ну, вы с ним что? что? Искренность? Да, искренность. об одном прошу, mm -hmm. пожалуйста. Ну, а что вы меня просите? Разрешите мне вас видеть вот так же близко, как теперь. Что? Просто бывать у меня? Да. Ну, пожалуйста, бывайте. А можно еще один вопрос? Да. А где вот эти вот высоконравственные мужчины находят по себе женщин? Ну, жен, что ли? Не знаю. Каждой женщине есть то, за что ее можно полюбить. Да? И что, они могут влечься просто красотой? А как же... как не влюбиться в красавицу? Во всякую? красавицу. Не, не понимаю вас. Нет, нет, ну а если это красавица, она... Ну, если эта красавица, она прям прям такая падшая. Да. То на любой другой имеет право на любовь. Что? Только любовь может убучивать ее сердце, спасти от отчаяния. Только любовь может помирить ее жизнью. Ой, все, хватит. Все-все. Васильев, если бы я был так смел, я бы сейчас упал, чтобы целовать ваши ноги. Что целовать? Ноги? Вы не обращайте внимания на мои слезы. У меня просто нервы не в порядке. Я приехала сюда прилечить. подлечить. Парадамовна, да, вы, вы, Ах да, точно, вы, а, вы, пойдемте со мной погулять охоту. Пойдемте, я вас провожу, а вы меня обратно проводите. Хорошо. Хорошо, Валентина Васильевна. До свидания. До свидания, всего доброго. До свидания. Да. Маменька, повторите слово в слово, что она вам сказала. Она сказала, так. любовь вашего сына меня трогает. Трогает? И будь я уверена, что достойна его, я бы не сомневалась ни минуты. Подождите, вы мне сказали, что она моя мечта? Юра, это уж твое дело. Мама, что вы ей сказали? Я ей сказала, что, что? рада буду назвать ее своей дочерью так. и пришлю тебя к ней. К ней? К тебе. Тогда я бегу к ней, к своей невесте. А главное, приводи ее сюда. Здрасте. Привет, Юра. Вот маменька, а мне, знаете ли, некогда. Мам. Здравствуйте, Анна Афанасьевна. А Юрий Михайлович, он куда? Да, к Валентине Васильевне. Вот как? Я туда же. До Нет, свидания. немного здесь. А я, я не могу. Силут Вячеславович просил навестить Валентину Васильевну. Кстати, да. и узнать у вас, новости есть какие-нибудь? Что-то я не понимаю вас. Сватовство началось? А, -а, а, так вы знаете, да? Вообще-то генерал от меня ничего не скрывает. Ну, раз так, то скажите вашему генералу, что дело сделано. Ух, как ускоренько-то, Анна Афанасьевна, ух, как вы Чего ждать-то? Ждать вы знаете, я просто удивляюсь, как-то Юра-то со мной не посоветовал. А вы знаете, он так счастлив, счастлив себя да? не помнит, да. Да? Невесту-то я эту хорошо знаю. Да? Угу. И что же вы знаете? Раньше, раньше надо было спрашивать, Анна Афанасьевна. Все, все, все, сейчас я молчок-молчок. Ну вот и молчите. Хотя, знаете, это вы что думаете, вот таких, как мы, генералы, не ошибаться, что ли? А вот я ничего так... не думаю, и думать не зачем. Был у Всеволода Вячеславича один человек, так не захотел он. Харя, мол, лакейская. Ничего, сейчас мы тоже посмеемся. Оставим этот разговор. Да с удовольствием оставим. А знаете что, Анна Фанасьевна? А я ведь тоже влюблен в Валентину Васильевну. А, ну, понимаю, теперь понимаю. Петрович. О, Вот вы где, Виталий Петрович! А я везде вас бегаю, ищу. Ой, устала. Ой, устал. Да вы присядьте, присядьте, отдохните. Ой, благодарю, вы знаете, я ведь. Я ведь так-то не гуляю. Все больше. Все больше для воздуха, да. Ну вот вы отдохните, посидите, Спасибо. а я чай поклопочку. Ой, благодарю. Кстати, вот. И кавалер Ой, что ж ты вытащил Петрович? К другим заходите ко мне не загляните, а? Сейчас всех здесь обойду? Ну. Тогда и к вам. Мадерца дернуть. А вы знаете, вы бы лучше с утра, чтобы так хорошенько, не торопясь, чтобы целый день хватило. На неделю еще скажите, да? А вот! Служащий! Служащий! Я тут бегаю, служу тут! Служу. Ой, брат, какая выгода от этой вашей службы, а? Ностись по мы зачем? Зачем? Затем! Ну, и не стыдно вам? Побегушка-то эти. Ой, могли бы, могли бы все и без службы иметь, ага. да, все без службы. любовь, работы. например. Чего? Mm -hmm. Любовь? Ну что да. мне тут любовь вот эта ваша, ну? А вот это, Виталий, не надо, не говорить. сам прекрасно знаешь, любовь это очень даже хорошо. Слушайте, вы мне, не ты каких-то, это <къех> вы. Ну ладно, ладно, Виталий Петрович. Это до любви тут вообще? Хорошо. Что? Я в женщинах разочарован. Он разочарован. Он разочарован. Ну, их Виталий Петрович. А если.. Если она женщина богатая. Куда уж там? Да нет. Если она очень богатая. И можно иметь в себе удовольствие и достаток. Так ведь.. Ай, удовольствие, достаток. А ты попробуй! Так.